Глава одиннадцатая. Подведение итогов. Что дальше? «Меня всегда интересовали люди со странностями, которых терзают душевные муки» – Джонни Деп, американский актер. Метрич обрадовался им как родным, захлопотал, усадил за столик, пододвинул стул под больную ногу монаха, помог устроить поудобнее. Он заметил, что у гостей уставший вид и спросил, чего им хочется, пива или покрепче, и, конечно, горяченького. «Мне блинчики с мясом», — сказал Добродеев, — «и твои фермовые», — добавил монах. Кстати, Митрич, имя Василий Певков. Ничего тебе не говорит? Говорит. Это пивбар-трактир Васи Певков на пляже. Причем с твердым знаком. Работает всю ночь. Собираются всякие разные. В голосе Митрича звучало осуждение. Точно! воскликнул Добродеев, хлопнув себя ладошкой по лбу. «Вася Певков. А я-то думаю, где я это видел. Приходилось бывать. — спросил монах. — Там рядом сауна, заглядываю иногда. Зимой распаришься, а потом в речку. Каждая косточка играет. Он помолчал и сказал не сразу. — Ну, не гад, значит фейк. — Фейк, — повторил Митрич. — Какой фейк? Тип, который переписывался с первой жертвой, представился Василием Певковым. Кстати, это псевдоним или настоящее имя? «Ты с ним знаком, как он выглядит?» — спросил монах. «Вася Певков умер лет пять назад!» — воскликнул Митрич. «Он не мог! Это не он! Теперь там заправляет Марина Пивкова! Вдова!» «Значит, фейк! Мы так и думали!» — подвел черту монах. «И еще вопрос. Тебе никогда не попадались металлические ворота со львом в золотой короне?» Мало ли, проезжал мимо и обратил внимание на двухэтажный дом, старинный фонарь и льва в короне на воротах, стоит на задних лапах. Знаешь, как на рыцарском щите. Митрич задумался, потом покачал головой. Не припомню, а что? Он показал девушке картинку своего дома и ворота со львом. Вряд ли, конечно, но на всякий случай попались же ему где-то такие ворота. «Нужно захватить широкий круг, а потом сужать», — туманно объяснил монах. На орбите широкого имя, фотодома, биография. «Чистое вранье! Он ей врал!» — перебил Добродеев. «Куда сужать? Как?» «Не знаю, Лео. С чего-то же надо начинать. Вранье, согласен, но крупица другая истины, возможно, вкраплена». «Человек не может все время врать. Отсюда и будем сужать!» Он помолчал и сказал после паузы. «А что нового в городе, Митрич? Что говорят маменькины подружки? Мы ничего не пропустили?» Митрич оглянулся на дверь и шепотом произнес. «Черный монах!» «В смысле?» Добродеев переглянулся с другом. «Что значит черный монах?» Митрич достал из кармана айфон, полистал фото и протянул Добродееву. «Вот!» Тот присмотрелся. «Господи, что это? Розыгрыш?» Он передал айфон монаху. Это была фотография сидящего на скамейке мужчины в черном балахоне, подвязанном грубой веревкой, с закрытым капюшоном лицом, с руками, спрятанными в широкие рукава странной и жуткой одежды. Он был босс, сутул и напоминал куклу или чучело. В его фигуре ощущалась удивительная статика. Большая суковатая палка была прислонена к скамейке. «Митрич, откуда это у тебя? Он живой или чучело?» «Мамочкина подруга Мария Августовна прислала. Вроде живой». Появился сегодня в городе только и разговоров. Его видели в центральном парке у Спасского собора и Елецкого монастыря, причем в одно и то же время. Эта фотка сделана в парке около пушек, откуда вид на троицу. «Почему он босиком?» – спросил Добродеев. Придает действу достоверности», – сказал монах. «Это все, что тебя зацепило?» «Мария Августовна уверена, что он убил этих женщин и нарисовал знак. Больше некому!» – встрял Митрич. «Интересно. Майор знает?» – сказал Добродеев. «А мы ему подскажем. Митрич, скинь фотку Добродееву, Алёша подгонит майору с приветом от детективного клуба. Пусть поломает голову». Митрич кивнул. «Что это, монах?» – воззвал Добродеев. «Лео, ты у нас спец по призракам и всякой эзотерике, тебе и карты в руки. Что это, Лео? Надеюсь, ты не думаешь, что он вырвался из Ильинских пещер». Добродеев вытянул губы трубочкой и промолчал. По выражению его лица было ясно, что именно так он и думает. Монах только головой покачал. Как не устал монах, как не шла голова кругом от выигранного и выпитого коньяка, уснуть он в эту ночь так и не смог. Проворочившись до трех, он решительно встал, сварил кофе, разложил на столе фотографии погибших женщин, включил компьютер и достал лупу на ручке. Маргарита в красном платье, с прекрасными темными волосами среди толпы. Рядом супруг Виктор Бражник, на пол головы ниже ее. Монах закрыл глаза и представил себе Маргариту, какой он ее запомнил. Высокая, тонкая, с бокалом шампанского в полоборота, длинные вьющиеся волосы, видна маленькая блестящая сережка, открытые плечи, длинная шея. Вот она, улыбаясь и наклонив голову, говорит что-то супругу. Волосы красиво закрывают половину лица. Внимательно слушает, кивает, кладет руку ему на рукав, улыбается, отбрасывает назад волосы, снова кивает. Не похоже, что собирается сбежать. Актриса. Кто сказал «О, женщины, коварство, имя вам! Шекспир?» А условный Вася Пивков уже ждет в условленном месте. Почему из ресторана, а не из дома? Спокойно, не привлекая внимания, собрать вещички и уйти. Не на цепи же он ее держал. Или приставил сторожа, ну там, садовника, охранника, секретаршу. Вся команда толклась дома, включая бражника, офис которого там же. Похоже, именно так и было. Много соглядатаев Маргарита не могла уйти из дома. Она все время была на виду. Домашняя тюрьма? Интересно, как они жили? Анжелика тоже спросила об этом. И ведьма Соломея Филипповна. На пустом месте ничего не происходит. Если женщина начинает знакомиться в чатах, это о чем-то говорит. О скуке, постылом мужа, желании перемен. Она вторая или третья супруга, а где предыдущие – третья. И опять неудача. Последняя подруга жизни принимает решение и уходит. Навсегда. Спокойно, деловито, не оглянувшись. Навстречу судьбе, извините за пафос, к Васе Пивкову. 14 февраля около 10 вечера в день влюбленных, что символично. В 6 вечера того же дня условный Вася Певков встречает Енину и куда-то увозит. А утром ее находят мертвой в центральном парке около замерзшего озерца. И экспертиза приходит к выводу, что была она убита около 10-12 часов назад. То есть у него было около 2-3 часов на убийство первой жертвы и встречу новой. С чего такая спешка? Он убил Енину почти сразу после того, как встретил, разрисовал лицо и обстрех волосы. Выбросил тело около парковки и помчался на новое свидание. Бегом на рысях. С чего бы это накрыло? Вася Певков. Почему Вася Пивков, кстати? Простецкое имя вяжется с узлом троицы и львом в золотой короне, как корова с седлом. Диссонанс. Чувство юмора. Маргарита и Янина. Обе темноволосые, высокие, тонкие. Можно ли судить о вкусах убийцы по двум жертвам? «Ритуал против ведьм», — сказала Соломея Филипповна. «Ведьмы? Откуда он знал, что они ведьмы? Он не мог этого знать. Может, были и другие?» — знак на лице. «Да он просто тычет в него носом. Зачем?» — остриженные волосы. «Ритуал? Хочет напугать? Жаждет аплодисментов?» Монах вспомнил режиссера Вербицкого. Тот еще лицедей. Знак в его духе. Актерство и поза. Или хочет подтолкнуть к мысли о сатанистах. Дымовая завеса и мотив совершенно не связан с охотой на ведьм? А знак зачем? Две жертвы за два дня. Возможно, один. Спокойно, деловито и никаких следов. Идиотский ритуал. Странный знак. почему Янину он задушил, а Маргарите нанес смертельный удар по голове и продержал где-то два дня, где, зачем, был занят, и что самое паршивое не покидало монаха чувства, это не конец, будет и третья жертва. Попросить майора Мельника выступить по ТВ и предупредить, чтобы что? Остерегались новых знакомств и сидели дома? «Не поможет. Никто не верит, что с ним случится несчастье. С кем-то – да, а со мной – нет. А тут еще новый персонаж нарисовался, черный монах. Что за маскарад? И, главное, басой! Господи, какая несусветная глупость. Балаган. Поговорить бы с кем-то из дома бражника. Что там за секретарша, интересно? Возможно, она живет в их доме, значит, в курсе всего, что происходит». даже если не живет. Откуда она взялась? Приехала с ними? Местная?» Леша сказал, «Никакая. Серая мышь, причем агрессивная, и, несомненно, оппозиция красотке Маргарите». Подглядывала и доносила, «Именно такие серые мышки самые преданные и готовы на все. Тайная влюбленность в хозяина, ревность к супруге, возможно, ненависть». То, что она лезла в ее компьютер и телефон при случае, к бабке не ходи. Между прочим, с бражником Лео так и не поговорил толком. Тому позвонили, и серая мышь вытолкала посетителей из кабинета. Надо будет убедить Лео навязаться с интервью еще раз. В первый раз же согласился, хотя ему было не до того. Тоже странность. Возможно согласиться и во второй. И подготовить с десяток невинных вопросов, с подтекстом. А еще смотаться в парк и в лесок около пляжа осмотреться, на всякий случай, проникнуться духом, так сказать. И прямо с утра на автовокзал с фотографией Янины ее могли запомнить, а также встречающего фальшивого Васю Пивкова на машине. На всякий случай монах поискал его на сайтах знакомств, но не преуспел, хотя их, как собак нерезанных, все не пересмотришь. Маргариту нашли за пляжем Певбар на пляже Значит, узнать про пивбар, Кто там работает, что за люди Взял он себе на заметку Кстати, почему за пляжем? Енину он оставил в парке А Маргариту за пляжем Непонятно В парке около парковки Ее нашли сразу А Маргариту могли найти и через неделю Там людей нет, спортсмены одни Какой в этом смысл? Монах разложил фотографии на столе и стал сравнивать. Найди десять отличий, как в рисунках на внимание. Ребус, однако. Он написал на листке из блокнота. Общее. То, что объединяет оба убийства. Жертвы похожи. Высокие темноволосые, примерно одного возраста. Узел троицы, волосы. Шли навстречу убийце по своей воле. Отсутствие явного мотива. не было сексуального насилия никакого грабежа украшения на месте исчезли сумочки возможно с мобильными телефонами и документами чтобы затруднить опознание различия янина в черном коротком пальто и сапогах батфортах маргарита бражник в норковой короткой шубке красном платье и туфлях на высоких каблуках туфли не по сезону в таких далеко не уйдешь Значит, где-то ее ожидал гипотетический Вася Пивков с машиной. Тела найдены в разных местах. Янина убита сразу, Маргарита спустя несколько часов. Но нашли ее только через два дня после исчезновения. Где-то он ее держал. Зачем? Тело Янины он оставил около парковки. Монах взял лупу и принялся рассматривать фотографию. Был виден край парковки, дальний ее угол, как он прикинул, со стороны озерца болотца. К нему ведет узкая тропинка, выложенная серой плиткой и обсаженная тощими кустиками. Еще одна такая же тянется к центральной аллее. Тело Енины на тропинке, ведущей к болотцу. То есть убийца вытащил ее из машины и положил в 15 метрах от парковки. Всего-навсего! Монах присмотрелся к фотографии. Батфорд на правой ноге расстегнулся и слегка сполз. Руки разбросаны, на правом рукаве что-то... Засохшая грязь? Он обрабатывал ее почти месяц, чтобы выманить из дома и тут же лишить жизни? Вот так сразу? Встретил на машине, на автовокзале и сразу убил? Почему такая спешка? Знак на лице и остриженные волосы. Где он проделал все это? В машине? Потом приехал на парковку и, понимая, что ее сразу же найдут, ее могли найти в тот же вечер. Было еще не поздно, тем более праздник. Там всегда есть гуляющие и горят фонари. Он рисковал. Почему не за пляжем, как Маргариту, где ни людей, ни фонарей? Черт его знает. Не вижу логики, как любит говорить Жорик. Плохо подготовился. Почему-то Янину нужно было убить именно четырнадцатого. Маргарита ушла тоже четырнадцатого и была убита спустя несколько часов. Действует по схеме. Педант? Сегодня одна, через день другая, еще через... Он вспомнил Анжелику, уверенную, что будут еще жертвы. Хотя бы одна. Снова через... Сколько? Два? Три дня? А тут еще черный босой монах. И Этот каким боком сюда? Какая связь? Не похож он на соблазнителя. Личико закрыто, голова свесилась на грудь, грубая сутана, грубые вервия, постеневшие от холода ступни, баррифут. Интересно, есть у нас в городе непризнающие обуви босоходящие? Неподвижен, может мистификация, кукла? Он вздрогнул от сигнала мобильного. Часы показывали пять. Монах взял телефон. Звонила Соломея Филипповна. Не разбудила? Ты же вроде не спишь? Спросила ведьма. Откуда вы не сплю? Что-то случилось? Почувствовала. Кинула на картах. Она рассмеялась. «Жду-жду, а вы не звоните. У вас там второе убийство, говорят». «Да, мы думали позвонить, честное слово. Тот же знак, волосы острижены, как вы и сказали. Кто такая? Молодая? Замужем?» Жена бизнесмена, лет тридцать, ушла с вечеринки в честь Дня Святого Валентина и исчезла. У нас есть запись, ушла сама, своими ногами. «Как они жили! Без мужа редко обходится, сам знаешь!» «Знаю, но тут неясно. Вы думаете, муж?» В трубке тишина. Ни шороха, ни звука. целомея Филипповна исчезла, как и не бывало. Монах смотрел на телефон, прикидывая, а не позвонить ли, но решил, что она, в случае чего, перезвонит сама. Но она не перезвонила.